Глава одиннадцать Кухня Риты утопает в теплых ароматах. Горьковатый запах свежесваренного кофе смешивается со сладковато-ванильным ароматом, идущим от фирменного пирога. Она третий час беспощадно меси режет, вымещая на тесте свою тревогу и негодование. Я сижу за старым деревянным столом. Потертые доски хранят следы множества наших задушевных разговоров. Сжимаю в ладонях керамическую кружку пытаясь впитать ее тепло. Но внутри меня холод. Рита с размаху захлопывает дверцу холодильника. Стеклянные стаканы на полках вздрагивают, звеня тревожными колокольчиками. Он снова тебя сломает. Решил задарить? Купить? Примеряешь на себя роль любовницы? Мощный голос режет воздух. Ты понимаешь, что делаешь? Давит вопросами на события, которые невозможно забыть. Помнишь, как его мать выставила тебя на улицу? Беременную, без вещей, без денег. В чем была? Про беременность никто не знал. Огрызаюсь, хоть понимаю, что Рита права. Я пыталась забыть его целых десять лет. Но, к сожалению, сердцу не прикажешь. Значит, можно было выгонять? Она зыркает на меня глазами так, что прикусываю язык. Знаю я все про твое сердце. Дура! Верное, чему?» «Помолчи. За тобой такой мужик бегает, а ты столько лет по ничтожеству сохнешь. Вспомни, как тяжело ты приходила в себя. Хочешь повторения?» Пальцы непроизвольно сжимаются на кружке. Отворачиваюсь к окну, за которым резвятся дети. Моя Аня, черноволосая, звонкая, щекочет пятки Артему, мальчику, которого не видела улыбающимся до сегодняшнего дня. Он смеется. Тихо, неуверенно, пробуя на вкус забытое чувство. Звук робкого смеха наполняет сад чем-то хрупким, драгоценным. Мне одновременно становится больно и радостно. — Я помню, — говорю, делая глоток кофе. — Но взгляни на них. Это наши дети. Рита подходит к окну с тяжелым вздохом. Лучи солнца пробиваются сквозь собранные в небрежный пучок рыжие волосы, превращая их в огненный ореол. Вижу, как лицо подруги на миг смягчается при виде детей, но почти сразу снова становится жестким. — А где его драгоценная Инна, а? — поворачивается она ко мне, скрещивая руки на груди. — Ты не думаешь, что она может объявиться в любой момент и потребовать своего сына назад? Или решить, что ей нужна и твоя дочь? Ее слова падают камнями в душу, задевая за больное. Что самое драгоценное в моей жизни? Дочь. Никогда никому ее не отдам. А если Матвей говорит не всю правду, и Артем настолько же дорог своей матери, я пью кофе, который вдруг становится горьким. Она ушла. Сказала, что не справится с ребенком-аутистом. И ты веришь ему? Рита фыркает. В ее глазах неподдельное изумление. Мужчине, который дурил тебе голову и жил на две семьи? Закрываю глаза. Прибываю в полном раздрае. Разум кричит, что Рита права, и я совершаю ошибку. Но сердце дрожит от прикосновений Матвея и помнит, как вчера Артем назвал меня мамой. Слово, сказанное тихим, неуверенным голоском, растопило что-то глубоко внутри. Я не могу злиться на то, что он появился на свете. Скрип двери вырывает из раздумий. «Мам!» Аня стоит на пороге от беготни порозовели щечки глаза сияют можно мы с артемом пойдем кормить уток на пруд за спиной дочери маячит матвей не решаясь войти знает что в этом доме ему не рады черные глаза ищут мой взгляд мам а почему папа не живет с нами вдруг спрашивает таня и время будто замирает плюм плюм плюм Капает вода из неплотно закрытого крана, отсчитывая секунды тягостного молчания. Рита застыла с противнем в руках. Длинные пальцы побелели от напряжения. Анютка не дышит. Даже Артем замер у двери. Большие глаза перебегают с одного взрослого на другого. «Мой и ваш дом в Москве. Я увезу вас с собой. Будем жить все вместе». А я захлебываюсь воздухом от самоуверенного заявления. «Вопрос, на каких условиях?» — застрял в глотке. Неприятное холодное чувство комком в животе. Он сам должен был обозначить наш статус, но не сделал этого. Не готов или не захотел. Тень Инны по-прежнему между нами. «А если Рита права, и Авдееву нужна Аня, одна, без меня?» «Ну уж нет. То, что скажу дальше, не для детских ушей. Прошу тоном, не терпящим возражения». — Доча, идите с Артемом в другую комнату. Поиграйте там. Нам с папой нужно поговорить. Поднимаю взгляд на Матвея, упуская из вида упрямую дочь. В черных глазах за секунду пролетает наша история. Первые свидания, ночные разговоры, его предательство, мои слезы. И теперь надежда. Напрасная. «Мамочка — Мамочка! Аня продолжает стоять в комнате, сжимая в ладошки пальцы Артема. Приходится принимать решения при них. В душе горькая пустота. Зря я опять на него понадеялась. — Я не прощу тебя, — говорю твердо и вижу, как сжимаются его плечи. Но они, — взгляд переходит на детей, — имеют право общаться друг с другом. Анютка с радостным визгом хватает Артема за руку и тащит к окну, показывая ему что-то в саду. Дети выглядят, будто всегда были частью друг друга. Рита с грохотом ставит противень с пирогом на стол, и все невольно вздрагивают. Ты идиотка! шепчет она, но в ее глазах я вижу не злость, а страх за меня. Боится, что мне снова будет больно. Матвей совершенно не удивлен, словно милостиво позволяет капризничать. Он делает решительный шаг вперед. Я снял квартиру через дорогу. Буду приходить к дочери. Про меня не говорит ни слова. Немного обидно. Плюм, плюм, плюм. Капли воды продолжают неторопливый отсчет. Хорошо. Соглашаюсь, но не могу понять, что у него в голове. Зато знаю про себя, что могла сегодня согласиться вернуться в Москву. Если бы Авдеев признался при всех, что до сих пор любит меня и предложил снова выйти за него замуж. Рита чувствует это, разворачивается к столешнице и снова начинает яростно месить тесто, будто это оно во всем виновато. Матвей кивает и выходит в сад, к детям. А я остаюсь сидеть между прошлым, с его болью, и будущим, с его неопределенностью. Кофе в кружке давно остыл, допиваю его до дна, горький, как правда, холодный, как одиночество. Но все равно кофе, который когда-то был горячим и сладким.